Скажу тебе, коль хочешь мой выслушать совет, Нарядом лицемерья не обольщай наш свет. Земная жизнь — мгновенье, Другая — без конца. Продать за миг всю вечность? Да в этом смысла нет.